3. Она заводит разговор с мужем. Мы ещё собираемся в октябре в Сольер. Да, если хочешь. И дом будет свободен. Дом будет свободен. Я подумываю пригласить Томаса и Эву с ребёнком. Отлично, отлично. Ты всё устроишь? Только не дольше недели. Я всё устрою, но, наверное, останусь после твоего отъезда. Недели слишком мало. Она нечасто прибегает к лжи. Предпочитает честность. Предпочитает сразу выкладывать карты на стол. Но порой выложить карты на стол не слишком хорошая идея.